Глава 10 Сибы. Люба, вам пора домой, скоро стемнеет. Я сейчас, Вячеслав Константинович, только кашу доварю. Больной лежал на высоких подушках, бессильно откинув голову. Лицо когда-то красивое, было белым, под цвет наволочек. На лбу его за рта залегли глубокие резкие складки. Большие руки недвижно лежали вдоль исхудового тела. Художнику Вячеславу Константиновичу Стрешневу было едва за 30 но выглядел он на все 45 пять. Еще недавно сильный и энергичный, он теперь едва мог вставать с деревянного топчина, заменявшего кровать. Лу между тем боролась с примусом, который то совсем не желал гореть, то вспыхивал ярким пламенем, начиная угрожающе шипеть. Готовить приходилось тут же, в большом помещении под крышей, служившем и жилищем, и мастерской. Картины в подрамниках и без были расставлены вдоль покрытых облупившейся краской стен. «Люба, вы совершенно напрасно утруждаете себя. Я и сам могу приготовить не хуже. Это моя работа. Я ведь патронажная сестра. Мне за это платят». Патронажная сестрой Люба Бенкендорф работала уже третий день. Конечно, в районной больнице, где она якобы служила, такой должности не было и в помине. Но дотошная Лу вспомнила, что читала о подобном в одном американском журнале. «Готово», — сообщил она не без гордости, — «даже не пересолила». «Все, отправляйтесь домой», — художник закусил губой и медленно сел на топчан. Вы и так потратили на меня уйму времени, а вам еще в пригород ехать. Легенда Лу была проста. Девушка из провинции, закончившая курсы медсестер и случайно из-за болезни тетки, жившей в столице и нуждавшейся в уходе, оказавшейся в большом городе. Люба хотела снять белый халат, но вовремя вспомнила, что здешние сестры милосердия, именовавшиеся жутким словом «медсестры», надевают пальто прямо поверх халата. С точки зрения гигиены это было совершенно недопустимо, и девушке приходилось стирать халат каждый вечер. Еще хуже оказались медицинские принадлежности местного производства. Вид здешних шприцов вызвал ужас. Посему, решила пользоваться своими, понадеявшись, что художник не заметит разницы. «Вячеслав Константинович, можно я еще минуту поводу? Хочу на ваши картины взглянуть». Картины были хороши. Люба, успевшая стать, сдать экстернам за два курса из культурического отделения в университете «Сын Алекса», была вначале удивлена, затем пришла в восторг. Особенно поражали краски. Их сочетание порой восхищало, а порой и пугало. Художник бледно улыбнулся и покачал головой, явно не одобряя подобного интереса. «Люба, вы бы лучше в Третьяковку сходили». «Я была, мне не очень понравилось». Это была чистая правда. Лу зашла в музей, но повидать человека, которому должна была передать письмо, не удалось. Тот был арестован еще в прошлом году. Девушка честно обошла залы, но реалисты навивали скуку. Советское искусство ну, просто смешило. Восхитили иконы. Но когда девушка увидела Владимирскую Богоматерь, с которой сорвали ризу и распяли на бледно выкрашенной стене, ей стало не по себе. «Вам учиться надо», — продолжал художник. «Вы девушка умная, талантливая. Но семь классов — это мало, поверьте». Люба покорно вздохнула. Выдерживать роль недоучившейся сестры милосердия стоило немалых трудов. Все время приходилось сдерживаться, чтобы не заговорить по-французски. «Мне нравятся ваши картины, Вячеслав Константинович. ковки таких нет». «Помилуйте». Стрешник в стру... дом встал и принялся за кашу. — Ну, чем они вам нравятся? — Краски, — не задумаясь, ответила Лу. — Контрасты цвета. Рокуэлл Кент и Рерих тоже пытались, но у вас... Она секлась. Художник смотрел на нее во все глаза, забыв о стынущем обеде. — Люба, в Советском Союзе нет ни одной картины Рокуэлла Кента. Откуда вы? — А из журнала ихнего, — обрапояснила Лу. У нас одна больная приносила. Там по-американски все, но картинки я посмотрела». Девушка искоса поглядела на больного. «Поверил?» «А вы наблюдательны, Люба. К сожалению, в нашем родном отечестве до сих пор в ходу незабвенные традиции Академии Художеств. Я-то что? Но вот Филонов не мне читает. Иногда кажется, что приходится разговаривать с глухонемыми». «Вы ешьте, Вячеслав Константинович! Остынет!» Пора было уходить. Слишком долгие визиты медсестры могли вызвать подозрения у наблюдательных соседей. Внезапно в дверь постучали. «Странно, мол, художник. Кто бы это? Откройте, будьте добры!» На пороге стоял невысокий широкопрещевый мужчина в дорогом ротиновом пальто и модной темной шляпе. На загорелом лице остро светились небольшие серые глаза. — Добрый вечер. Мне Славу. Он здесь? — Да, — растерял Ослу. — Проходите, пожалуйста. — Спасибо. Гость снял шляпу. Он оказался коротко по-военному подстрижен. На виске белел небольшой шрам. — Вы ко мне? — послышался голос стрешнего. И тут же прозвучала удивленная, немного испуганная. — Володя! А ты кого ждал? Гость ворвался в комнату, схватил художника за плечи и крепко обнял. «Славк, чего болеешь? Ты это брось!» «Ерунда, ерунда, поправлюсь!» Художник говорил, явно не думая, автоматически. Глаза не отрывались от лица гостя. «Володя, ты жив?» «Нет, помер!» — рассмеялся тот. «И это меня все хоронить стали? Я тебе продуктов притащил, чтобы апельсин лопал и лимонами закусывал. Какие тебе лекарства нужны?» — Вот художник с посмотрел на девушку. — Меня лечат. — Познакомьтесь. Люба Баулина — медсестра из нашей районы, а по совместительству мой ангел-хранитель. — А это мой старый друг Володя Синицын. — Быстро произнес гость. «Да — Да-да, Володя Синицын. Рука гостя оказалась твердой и сильной. и глаза встретились, и Лу вдруг совершенно ясно поняла, что старый друг встречнего такой же Синицын, как Анна Баулина. Пора было уходить. Девушка с трудом переборола искушение подождать минуту-другую под дверью и послушать, о чем пойдет разговор. Кажется, у ее подопично имелись весьма интересные знакомые. Добравшись до метро, Лу проехала две станции в обратную сторону, а затем пересела в нужный поезд. Предосторожность оказалась лишней. Но домой, в убежище, скрытое за стенами старого завода, Девушка не торопилась. Она уже знала, что нынешний вечер будет подстать прошлому. Брат и Джон разойдутся по разным комнатам. Бен обиделся. Телеграмма президента с разрешением Косухину-младшему действовать самостоятельно нарушала обычные правила. Но дело было даже не в правилах. Чиф решил действовать сам. Впервые в жизни ничего не сказав другу. Вначале Бен пытался расспрашивать, Объяснять, что одному Джону не справится, а потом умолкать делась лишь самыми нужными фразами. Пару установилась не по себе. Хотелось, как это бывало в детстве, сказать «Мальчики, перестаньте! Мир!» Увы, мальчики выросли. Чиф мерз, несмотря на теплое пальто, шарф и шестяные носки. Над столицей повисли свинцовые тучи, прорывавшиеся то холодным дождем, то колким снегом. Казалось, сама природа не желает праздновать славную годовщину Великой Октябрьской социалистической. Впрочем, праздники прошли, как полагалось. Даже черная мгла над главной площадью 7 ноября, заставившая включить средь белого дня зенитные прожектора, не убавила хорошего настроения строителей самого справедливого в мире общества. Итак, чиф мерз, но дело того стоило. Прямо перед ним находился вход в некое учреждение. Он не был главным, но сотрудники данной конторы чаще всего пользовались именно им, как менее приметным. Конечно, стоять тут было опасно, но как раз напротив дверей по другую сторону улицы находился большой продовольственный магазин. Это облегчало дело. На всякий случай Чиф, вспомнив памятный день своего первого визита в дом на набережной, купил букет астр. Одинокий влюбленный, ожидавший подругу на оживленной улице, не вызывал любопытства. Южась от холода, Чиф то и дело вспоминал такого же замерзшего молодого человека у подъезда дома на набережной. Еще тогда он подумал, что тот мог наблюдать за подъездом. Правда, цветы сбили с толку, и Чиф запоздал ругал себя за неосторожность. Большая шестиместная машина с зашторенными окнами притормозила у самого подъезда. Чиф медленно повернулся Но оттуда не спеша выбрался какой-то толстый коротышка. Мадой человек вздохнул, поднял выше воротник пальто и поправил нелепые очки, так и норовившие слезть с носа. Очки предложила Лу. Усы и бороду отбросили сразу. Хоть как персонаж популярного в этой стране мультфильма в гриме и парике было опасно. Зато очки, купленные в ближайшем магазине оптика, пришлись в пору. Большие, уродливые, Они настолько изменили внешность Косухина, что даже Бен одобрительно кивнул. размолвка с приятелем расстроила Чифа чрезвычайно. Но он понимал, что иначе нельзя. Подвергать опасности не только жизнь Бена, но и задание, с которым группа была направлена в столицу, он не имел права. осталось попросить у президента исключительное разрешение. Разрешение на личный риск. «Жаль, Бену ничего не пояснишь». Пока, по крайней мере. Новая машина, и вновь приехавший был не тем, кого он ждал. Чиф вдруг подумал, что объект, который он выслеживал уже второй день, мог не пользоваться автомобилем. В этом случае все труды пропадут зря. Разглядывать каждого заходящего в дверь было слишком опасно. Осталось надеяться на удачу. Итак, право на личный риск. Кажется, дядя Сэм его понял. Жаль только, что ни он, ни отец не пояснили Чифу, что действительно произошло в апреле 21 -го. Он так и не мог понять, отчего. Ведь если столицы имеются тайные и могущественные друзья, это очень облегчало задачу. Снова черное авто. Чиф разочарованно вздохнул. Ему не везло. Он уже решил попытать счастье на следующий день, как вдруг в дверях появилась высокая фигура в серой шинели. Тот, кто вышел из подъезда, пожал руку другому, собиравшемуся сесть в автомобиль, взглянул на часы и достал пачку папирос. Еще не веря в удачу, Чиф оглянулся, чтобы не попасть под шельдовую машину, и направился прямо через улицу. Вступив на тротуар, он хотел выбросить цветы, но внезапно пожалел ни в чем не повинные астры. Тот в серой шинели, обернулся, холодный взгляд светлых глаз скользнул мимо, Ну вот на панцу вам налитом кровью лице проступило недоумение. Вы? Какого черта? Записались в клуб самоубийц? Мне надо поговорить с вами, Венслав. Тонкие губы дернулись. Что вам надо? Волков подошел совсем близко и молодому человеку стало не по себе от взгляда, полного ненависти и одновременно странно неживого. Я вам все сказал. Вас ищут по всей столице. Я передал ваши слова отцу. Желаете выслушать ответ?» Налитая кровью лицо на какой-то миг побледнело «Сейчас я занят. Через два часа в сторожке на новом Головинском кладбище. Спросите фраучи». Чих, не прощаясь, быстро повернулся и зашигал прочь, не оглядываясь. Бледные астры внезапно показались счастливым талисманом. Удивило лишь пристрастие краснолицого к, к кладбищам. Может, странный комбриг считает, что там легче избежать любопытный глаз? Он сделал круг по городу, проверяясь, как учил его Казимбек, а затем нашел нужный автобус и втиснулся в плотно недовольную толпу. На этот раз поездка ничуть не раздражала. Может быть, потому что Джон ехал туда, где его ждали мертвецы и те, которые ничуть не лучше их. Он вышел на Ленинградском шоссе и, расспросив бабушку на остановке, повернул направо. Город остался позади. Вспомнив карту, Чив сообразил, что чуть дальше находится большой заводской район. Но эта местность была безлюдна. Строители, выполнявшие сталинский план реконструкции столицы, еще не успели застроить огромные, покрытые травой и кустарником пустыри. Справа темнела небольшая роща. Голые черные деревья прижимались друг к другу, словно спасаясь от ноябрьских холодов. Слева было поле. Неровное в небольших промойнах и уродливых буграх. А здесь, вне каменных лабиринтов большого города, ледяной ветер брал свое. Джон засунул руки поглубже в карманы, жалея, что не захватил теплых перчаток. Было тихо. Лишь сзади доносился шум проносящихся по шоссе машин.